Глава 6. Келли Корнуэлл. На мгновение я увидела лицо бабушки, словно привет на прощание от единственного родного человека. Чувств не было, никаких. Ни страха, ни злости, ни обиды на несправедливость вселенной. Лишь констатация факта, что стена пламени идёт на меня, и я ничего, абсолютно ничего. Не могу с этим поделать. Или могу. Это произошло само собой. За миг до того, как меня поглотил наслонный сестричкой огонь, я просто подняла руку на чистом инстинкте. А дальше дальше произошло немыслимое. Навстречу стене огня встала другая стена стена воды. И эта вода лилась из моей руки. Без моего видимого участия они встретились. Две смертельно опасные стихии врезались друг в друга, как недавно совы. Огонь пытался пробиться отчаянно. Я ощутила жар языков пламени, старавшихся лизнуть моё лицо. Но вода оказалась сильнее, разрушительнее. Она поглотила огонь, заставив корчиться и шипеть в конвульсиях. и рванула дальше на несносную Габриэль. Ударила всей мощью, отбросила прочь, как куклу. Сестричка ударилась о стену и упала лицом вниз, упала на ковер и больше не шевелилась. Сверху на нее рухнула поверженная сова, пятнистая сова, не белая. А я стояла, не шевелясь, и не понимая, что сейчас произошло, Как я победила? А главное, что теперь будет? Ректор и декан меня на клочки порвут за травму дочки, если если она вообще жива. Что ты наделала? Будто из-под земли вырос дерел. Видно, поджидал неподалёку, пока ненаглядный Габриэль расправляется со мной. Он со стоном склонился над девчонкой, перевернул её на спину, проверил дыхание и вздохнул с облегчением. Но потом снова глянул на меня с неприкрытой ненавистью. Убить тебя мало, процедил сквозь зубы. Полегче, защитничек, бросила я, ощутив, как плеча коснулись когтистые лапы. Изрядно потрёпанная кармина возвращалась на привычное место. Иначе расскажу твоему папочке, как ты использовал артефакт. Дерил скривился, готовясь извергнуть новую гадость, но сдержался. Вокруг собралась целая толпа, и все глазели то на меня, то на Габриэль, гадая, что тут могло приключиться, и как никчёмная новенькая победила. Что здесь происходит? Через ряды учеников протиснулась водница Энесса Райс, провожавшая меня в спальню после прибытия. Божечки, это же было меньше суток назад, а казалось, минула вечность. Кто это сделал? Спросила она строго после того, как удостоверилась, что Габриэль дышит. "Я? А какой смысл отпираться?" Она пыталась меня поджечь. Я ответила: "Не спрашивайте, как я сама не поняла. Магия просто сработала, вот и всё". Раис открыла рот от изумления. Видно ничего похожего ей слышать не доводилось. "Позовите лекарей", велела она застывшим зрителям. "А с тобой, Анна сочувственно посмотрела на меня. С тобой будет разбираться ректор. Может, объяснишь, о чём ты думала? Белинда Холланд смотрела с яростью, с такой, что впору вжать голову в плечи и сбежать. Да только смотрела она вовсе не на меня, на Габриэль, которая успела побывать у лекарей и теперь сидела в матушкином кабинете на седьмом этаже напротив меня, кутаясь в одеяло. Белинда, злая как чёрт, стояла перед нами. А наш с Габриэль общий папенька рассекал туда-сюда по комнате и испускал ругательства в мой адрес. Да помолчи ты наконец, не сдержалась Белинда и подарила гневный взгляд супругу. А ты не смей повышать голос на мою дочь! Взвёлся тот до небес. Девочке и так досталось, и по делам, припечатала Белинда. Попытка убийства Это не детская шалость, Альберт, и это твоя вина. Всю жизнь позволяешь ей делать всё, что заблагорассудится. Вот она и пребывает в уверенности, что ей сойдёт с рук что угодно. Я вжала-таки голову в плечи, ведь последнее, что хотела видеть и слышать, так это семейные разборки Холландов. Однако из прозвучавших слов я успела сделать вывод, что Габриэль — папочкина дочка, а с матерью в отношениях не всё просто. А ещё, что Белинда здесь единственная, кто понимает, что действие Габриэль — преступление. «Я ничего такого не сделала», — объявила моя несостоявшаяся убийца. «Хотела просто её попугать. Раз ты не способна избавиться от этой полукровки, приходится действовать мне». И вообще, это она меня чуть не убила. Это была самозащита, ответила Белинда жёстко. А твои действия суд может расценить совершенно иначе. Будет только её слово против моего, и Деррила. Его там не было, напомнила я. Помолчи. Тут же очнулся папенька. А Белинда подняла руку, призывая всех к тишине. А однако Габриэль не собиралась молчать. Избавься от неё. — потребовала у матери. — Пусть она исчезнет! Сегодня же! — Закрой рот! — отчеканила та ледяным тоном, явно не считая, что у дочери есть право говорить с ней столь пренебрежительно. — Я же сказал, не смей! — снова попытался прикрикнуть на жену Альберт. Но у Белинды лопнуло терпение. Она щелкнула пальцами, и муженек застыл, не закончив фразу. — С открытым ртом застыл! В нелепой позе, выставив указательный палец вперёд, очень по-взрослому усмехнулась Габриэль в ответ на остановку времени матери. "Попрошу не комментировать мои действия и слова, а послушать очень внимательно", проговорила та жёстко, поворачиваясь к дочери. Но прежде чем она это сделала и оказалась ко мне спиной, я успела разглядеть муку на её лице. Белиндо обижала отношение Габриэль Но, кажется, она ничего не могла изменить. Для дочери главным авторитетом был отец. "Ничего я не буду слушать", воспротивилась девчонка, складывая руки на груди, как капризный ребёнок, честное слово. Одеяло тут же упало с плеч на пол, не удержалось. "Меня волнует лишь папино мнение, не твоё. А должно. Здесь я ректор, не Альберт. Как же ты любишь козырять должностью?" Лицо Габриэль исказило презрение. Но папа всё равно в разы лучше тебя. Белинда молчала. Не знаю, потрясло ли её заявление дочери или просто закончились аргументы. Я не видела её лица, но точно понимала одно: что больше не хочу слышать ни слова из этой милой беседы. Можно я это пойду, сорвалось с губ. Мать и дочь глянули изумлённо. Белинда даже охнула, а ладонь взметнулась к губам. Ты утащила её за собой? усмехнулась Габриэль. Теряешь хватку, мамочка. Я уставилась в пол. Так вот оно что. Мне полагалось замереть, как Альберту, но Белинда просчиталась, и я оказалась третьей лишней. Проклятье. Мачихо сжал кулаки, голянул на меня недовольно и вновь повернулась к дочери. Иди к себе и не рассчитывай, что избежишь наказания. На лице Габриэль отражалась борьба желания объявить протест матери с нежеланием продолжать ссору при мне. "Время назад вернёшь?" спросила она, вставая. Глянула на одеяло на полу, но не потрудилась его поднять. "Нет." Белинда скрестила руки на груди. "Так дойдёшь, ни в кого не врежешься. Они же замерли. И не забудь завтра утром отправить Верите назад." Вот уж дудки, объявила Габриэль, успевшая добраться до двери. Сову ни за что не отдам, тем более папа мне разрешил. Раз ты не можешь вернуть мне Кармину, у меня будет Верети, и это не обсуждается. Мне нужна сова. Точка». Я ей два глаза не закатила. Противно, да мерзкой дрожи. Теперь ты, проговорила Белинда, когда за дочкой закрылась дверь. Я уставилась в пол, чтобы не встречаться с ней взглядом и не гневить лишний раз. Мы один на один. Время-то остановлено, и даже сова-не помощник. Сидит на столе по соседству словно чучело, а не живая птица. Белинда может сделать со мной что пожелает. Предлагаю выставить всё как недоразумение, объявила она категоричным тоном. Ты не расскажешь никому, что Габриэль напалый первый? а мы спишем в водную стену на проснувшуюся силу. Вот и всё». Я позабыла об осторожности, глянула ей в глаза. «Хотите, чтобы ваша дочь ушла от ответственности?» — спросила прямо. «Хочу». Ни один мускул не дрогнул на красивом лице. «Но вы же понимаете, что это была попытка убийства. Единственная из вас троих понимаете, насколько всё было серьёзно». «Понимаю». Белинда кивнула и нервно облизнула губы. "Габриэль ждёт наказания, и я это так не оставлю, обещаю". Я чуть не расхохоталась. Она правда считает, что я куплюсь? Можно подумать, Альберт позволит наказать нагглядную доченьку. "Ты согласна на мой план?" спросила Белинда, пристально вглядываясь в моё лицо и, кажется, понимая, в каком я взвинченном состоянии. "Что взамен?" поинтересовалась я дерзко. Обучение? Почему нет? Стоит попробовать, раз представилась возможность поторговаться. Белинда подняла указательный палец и провела им из стороны в сторону. Хорошая попытка, девочка, но даже не надейся. Здесь тебя обучать никто не будет. Ты покинешь школу фей после первой сессии, как я и планировала. Но мне есть что тебе предложить. За мной будет должок. Однажды тебе может понадобиться помощь. Самое обычное или магическое, неважно. У тебя будет право обратиться ко мне, и я помогу, что бы ни потребовалось сделать. Согласна на такую сделку? Я бы предпочла отказаться. Потенциальная помощь когда-нибудь в будущем да лесом, Белиндус, её предложение. Мне нужно учиться управлять даром, который у меня определённо есть, учиться здесь и сейчас. Но я же не беспечная девица, как Габриэль. которая сначала делает, а потом даже не думает о снова делает. Я другая. Согласна, проговорила я без намёка на энтузиазм. А какие варианты? Отказ Белинды не рассматривает, верно? Но вы же понимаете, что у меня проснулись способности. Я ничего не делала. Там в коридоре всё произошло само собой, на инстинктах. Это может повториться. Белинда усмехнулась. «Постарайся этого не допустить». Я на миг прикрыла глаза, а потом посмотрела на мачеху с вызовом. «Хорошо, а вы постарайтесь, чтобы Габриэль не смела больше ко мне соваться и никого другого не подсылала. Я ведь не контролирую способности и не могу гарантировать, что в следующий раз из моей руки не вырвется огонь». Белинда улыбнулась. «Еще одна неплохая попытка», — похвалила она. Но ты получила силу по остаточному принципу. Габриэль управляет огнём и землёй, а ещё частично ветром. Тебе досталась вода и, вероятно, вторая половина ветра. Так что ты точно никого не подожжёшь. "О, жаль", протянула я. Белин доглянула с укором, но я почти не сомневалась, что в целом она одобряет моё поведение, то, что я не тушуюсь и пытаюсь сопротивляться. Чёрт бы побрал эту женщину. Я же видела её с другими студентками, она не зло в отличие от того же муженька, но никак не может переступить через его измену. И что самое худшее, винит не Альберта, а меня. А ведь разумная фея. Вступай к себе. Белинда снова щёлкнула пальцами, и сова ожила. Только сова, а не дрожайший папенька. Леди-директор не позволила времени течь, как обычно, а втянула Кармину к нам. Видно, не хотела, чтобы мы с Альбертом говорили. Я не стала прощаться, дождалась, пока недовольная выходкой Белинда сова устроится на плече и ушла, не оборачиваясь. Коридоры выглядели странно, если не сказать безумно. Везде студенты и педагоги застывшие на ходу. Особенно потешно смотрелся парень, пытавшийся откусить кусок яблока. Я глянула на него, и в животе заурчало. Вмиг вспомнила, что во рту не было ни крошки с самого завтрака. Ужин наверняка закончился, проворчала я, но на всякий случай припустилась быстрее, вдруг успею перехватить что-нибудь. Мне повезло. Белинда почему-то не торопилась применять магию, и я добралась до обители травников вовремя. Студенты заканчивали трапезу, но на общем столе ещё оставалась еда. Я набрала всего подряд и поднялась с подносом в спальню. Подумала, что будет не шибко весело, если нелюбимая всеми студентка появится за столом из ниоткуда. Пусть лучше это случится подальше от чужих глаз. Я не ошиблась. Время восстановилось, когда я заканчивала ужин, сидя на кровати. В спальню вошла Эшли. Глянула удивлённо на поднос, но обошлась без вопросов. Предпочла не разговаривать со мной до самого сна. Читала учебник прямо в постели. Я последовала её примеру. Открыла магические свойства трав и приняться зачиталась. Весьма увлекательно оказалось узнавать, что у привычных растений есть чары, о которых я раньше не подозревала. Я так увлеклась, что не заметила, как кэшле уснула. Пришлось самой погасить свет. и тоже попытаться погрузиться в королевство грёз. Я сомневалась, что это случится скоро. День-то выдался насыщенным. Голова гудела от обилия мыслей. Однако стоило лечь, как глаза закрылись, а сознание поплыло. Мгновение, и вот я стою в середине круглого зала с колоннами, а передо мной... «Привет, Сэм!» — проговорила старая знакомая, которую я не рассчитывала больше встретить. Я глядела на белокурую девушку с сомнением. "Келли", спросила я хрипло. Она лукаво улыбнулась, чуть наклоняя голову набок и встряхнула густые волосы. "Я так сильно изменилась за год?" "Э, нет, просто просто ты мне снишься. В каком-то смысле ты сейчас в теневом сне, созданном мной, но происходящий реально. Я узнала, что ты попала в школу феи и решила навестить. Вряд ли у тебя там всё радужно. Может, нужна помощь? Я всё-таки наполовину фея. И вообще отлично знаю, как это — оказаться на вражеской территории, в замке, полном студентов, которые тебя ненавидят. Я чуть не разревелась от благодарности. Ох, Келли, а ведь мы общались с ней считанные недели». Келли Корнелл жила у нас с бабушкой прошлой осенью. Она была наполовину феей и наполовину тенью. Её зачислили в Академию Тёмных Искусств на факультет теней, а потом сослали к людям навсегда. Для большинства магов возможны переходы туда и обратно, но для теней такое путешествие это всегда билет в один конец. Однако кровь фей помогла, и Келли нашла таки способ вернуться назад. Мне она понравилась. Отличная девчонка, умная, целеустремлённая. Мы неплохо поладили. И, кстати, она изменилась за год. Не сильно, но в облике прибавилось уверенности, значительно. Келли стала взрослее, а ещё превратилась в ту, кто знает, насколько она сильна. Да, мне точно не помешает помощь, призналась я, усаживаясь на пол. Келли последовала моему примеру, Устроилась напротив и велела. «Рассказывай. Всё как есть. Ничего не утаивай». Я послушалась. Рассказала именно всё, начиная с первого появления Дэрила в моей жизни. О его попытке повредить мою силу, о совет с ключом, семействе Холланд, даже о таинственном невидимке и безумном поцелуе в ванной, хотя щёки предательски залили. Но Келли была именно той, с кем можно о таком говорить — точно не осудит. Так и вышло. Странно, проговорила она и задумчиво потёрла нижнюю губу. Мне доступны многие разделы как тёмной, так и светлой магии, но не видимость. Тут что-то вне моего понимания. Но не переживай, я поищу ответы. С тёмной стороны, может, найду нечто полезное, объясняющее способность нахального парня. Считаешь, мне следовало сильнее сопротивляться? Спросила я смущённо. Келли подбадривающе подмигнула. На этот вопрос никто, кроме тебя, не ответит, Сэм. Скажу лишь, что мой Лойд тоже не пай-мальчик. Много чего натворил, и мне было не просто принятие то его э, сторону. Но в конце концов он заслужил и прощение, и любовь. Вы всё ещё вместе? Конечно, всё хорошо. Но в факультете по-прежнему хватает недоброжелателей. Но мы сила, которую невозможно победить. Она вздохнула и глянула с сочувствием. "Сожалею сам, что всё так сложилось. Мне было проще в первые недели учёбы, чем тебе сейчас. У меня была действующая сила, и не одна: защита декана, которую невозможно пробить, и чёткий план действий. А тебя просто бросили выживать. О, прости", воскликнула она. Видно, выражение лица у меня было ещё то Я не хотела нагнетать. «Ты лишь перечислила факты», — закивала я мрачно. «Я и сама всё понимаю. Я беспомощна без совы. Мне необходимо обучение и практические занятия». «С травоведением я, пожалуй, смогу помочь», — удивила Келли. «Что? Буду забирать тебя в теневые сны и тренировать понемногу». «Ох, ты же цветочная фея», — вспомнила я. «Верно». о цветочной магии и магии трав разные разделы. Я выращиваю цветы, кустарники и деревца, ухаживаю за ними, могу возвести огромный сад за считанные минуты. Травоведение это целебные свойства растений и их использование для лечения. Основам мне знакомы, здесь я вполне подходящий помощник. Однако стихии это точно не ко мне. Зато можно обратиться к той пожилой леди, что провела обряд единения с учебниками. Учебники это одно, регулярные тренировки из Гоя совсем другое, возразила я, сомневаясь, что леди Джеральдин на такое решится. Спросить никто не мешает. Келли выразительно приподняла брови. Дамочка была деканом факультета, и тренировки ей точно по силам. Было бы желание. Она помолчала, о чём-то напряжённо раздумывая, а я смотрела на неё и радовалась. Пусть Келли и не в школе фей, а совершенно вном месте. В одном измерении, где прятали факультет теней. Но она есть. Она у меня есть, и это невероятно. Сова отличная храница, наконец заговорила Келли. Но не помешает дополнительная защита. Я пришлю тебе амулет фей, сильный, знаю, где достать. Главное, чтобы посылку пропустили. Постараюсь замаскировать подарок. Хорошая идея, обрадовалась я, вспомнив вторую сову. Верите? Однажды она уже помешала Кармени меня защитить. Конечно, хорошая. Я немного знаком с твоей сестричкой. Келли изобразила, что её вот-вот стошнит. Да ещё заноза, она не отстанет. Я вытаращила глаза. Откуда ты знаешь, Габриэль? Она не раз приезжала с отцом в особняк Корнеелов. Ещё дома его зачисление на факультет теней. Вздорная девица. А ещё Келли снова изобразила рвотный рефлекс, не удержалась. Габриэль неровно дышит к моему кузену Роберту. Он, правда, посматривает на неё свысока, предпочитает кукольных красоток, а Габриэль в эти параметры не вписывается. А зря. Были бы просто идеальной парой. Два слезняка. Неровно дышит к твоему кузену? К тому, который вечно тебя доставал? Фу! Теперь к моему горлу подкатила тошнота. Нашла Габриэль, к кому питать трепетные чувства. У меня, конечно, нынче тоже странный кавалер. Но я к нему ничего такого не испытываю, хоть и позволил его поцеловать из-за рассеянности и глупости. Но он потом извиниться попытался, с учебниками помог, хоть какую-то пользу принёс. А Роберт Корнуэлл, мерзавец, который годами унижал и всячески обзывал Келли в родном доме. Как к такому вообще можно неровно дышать? Впрочем, я вообще никогда не пойму, Габриэль. Мне пора. Келли поднялась с пола. Уже протянула я разочарованно. Вернусь в ближайшие дни, пообещала она с улыбкой. Займись пока теоретической частью травоведения и постарайся лишний раз не высовываться. Да-да, я знаю, чем сильнее стараешься, тем меньше толка, но безопасность в твоих интересах. А если объявится таинственная невидимка, попытайся узнать новые полезные сведения о возможных союзниках, что не долюбливают отца и мачеху. Узнаю. пообещала я, вздыхая. В том, что безымянный нахал объявится, я совершенно не сомневалась. Наверняка нарисуется прямо утром и снова не даст прохода.